Глава 24. Ежедневный турнир. Жизнь на Сидусе, да и вообще на любой космической станции, переворачивает, размывает понятие утра и вечера, дня и ночи. Как человеку вести счёт суткам там, где нет ничего подобного, а время измеряется тиками, то есть промежутками между пульсациями тварения притеч. Остаётся единственный способ: исходите из собственного циркадного ритма. Проснулся значит утро, пока спал была ночь. Активное время между сном и сном день. Учитывая, что Криси ночевала у меня, а нам нужно было успеть к конкретному времени, когда начинается ежедневный турнир, спали мы недолго, часов 6, а на утро по завтраков двинули на арену. Беверли мы перехватили в холле жилого кластера Накануне она с нами туда не поехала, решив остаться в первом кубе. Сказала, что хочет развеяться после боёв, а теснота дома её подавляет. Где бы девушка ни провела время, когда мы её встретили, выглядела она напряжённой и нервной. Оценив наши зевающие лица, раздражённо процедила: "Да уж, рядовые раи иван де вивер. Вы охренели? Как вы драться собрались? Блин, ребята, нашли время?" Ладно, девчушка глупая, но ты, Картер, мог бы и не идти на поводу и лечь спать. Что? Округлила глаза, криси. Я загасил зародившийся конфликт, признав, что был неправ, и никто ни у кого на поводу не шёл. Всё произошло спонтанно и по обоюдному желанию. Об этом мы говорили в лифте и пока шли к переместителю. А в вагоне Бевёрли предложила подумать о приобретении мода притяжения урона, популярного среди танков. Я и сам о подобном раздумывал, глядя на вражеских танков. Моя живая броня набрала 100% прочности, так что кому еще быть танком в нашей команде, как не мне? Оставалось решить, как использовать реликт так, чтобы не вызвать подозрений. Изучив аукцион, я выяснил, что защитные моды эпического качества могут поглощать до 5000 единиц урона. Легендарные — в полтора раза больше. Щит-предтечь справится с 13 тысячами. И чтобы не показывать его возможности, мне придётся отключать его примерно на 70% прочности. Но даже 30% живой брони много. Всем противникам придётся произвести по мне 2-3 точных выстрела, а в это время Бевёрли и Криси их безнаказанно расстреляют. Если выбьют хотя бы одного, наши шансы на победу резко повысятся. Бевёрли неверно поняла моё молчание и продолжила уговаривать. «Обойдется всего в три децы!» «Картер, у тебя живучесть выше нашей и есть защитный мод. Ты идеальный танк!» «У меня тоже есть базовый силовой щит на 500 очков урона», — вмешалась Криси. «А у тебя, Беф, экипировка намного лучше, чем у Картера. Может, тебе и стать танком?» Беверли пожала плечами. «Вы же вроде доверились моему опыту. Если так, делайте, как говорю». «Твой опыт — это долги!» «И так себе успехи на арене», — ответил я. «Было бы иначе, мы бы тебе не понадобились». Она фыркнула, напомнив недовольную кошку, а я пожалел о своих словах. «Вчера во время боев с новичками я убедился, что без ее помощи мы с Криси долго копили бы боевой рейтинг. И дело не только в том, что Беверли второго уровня и у нее хорошая экипировка, но и в ее подсказках. 15 часов с ней заменили нам с Криси многие дни самостоятельного опыта. «Извини», — сказал я, взяв Беверли за руку. Она смутилась, кивнула. «Знаю, я могла бы и сама потанковать, но у меня нет денег даже на мод. И потом я наношу больше всех урона и полезнее, как дамагер». «Хорошо», — ответил я, — «я стану танком». В магазине такой мод не продавали. Поэтому я открыл вкладку аукциона, где выставляли лоты не только отдельные граждане, но и гильдии, специализирующиеся на разработанных ими модификациях. Поиск сразу выдал нужное. Притяжение урона. Обычная боевая модификация. При использовании в радиусе 6 м создаёт поле контролируемой гравитации, притягивающее к носителю модификации все входящие негативные воздействия. Стоимость Ноль целых два девять восемь четыре пять один монеты Сидуса. Не спеша покупать, я обратился к Беверли. «У нас ни одного боя с таким модом». «У вас», — уточнила она, — «Крисе я объясню, как двигаться. Нам с ней нужно держаться в радиусе действия поля притяжения и не пускать в него врагов. Если ты убежишь вперед, старайся держаться так, чтобы перекрывать противнику линию обстрела. Вот и все премудрости». Звучит просто, но пока не проверим новый мод, на турнир не пойдём. Ты с ума сошёл, Картер, округлив глаза прошипела Беверли. Турнир начинается меньше, чем через 4 тика. Не успеем. Потом ждать придётся до завтра. Надо будет, подождём. Девушки начали шептаться, а я невозмутимо приобрёл и установил мод. Успел до прибытия в первый куб. Там я, чтобы не опоздать, раскошелился на летающую платформу и велел ей отвезти на скорень. Пешком путь занял бы у ему времени, но платформа полетела по прямой и доставила нас меньше, чем за 10 минут. Мы пересекли порог, после чего я, не предупредив девушек, подал заявку на обычный бой. Сделал это с умыслом, чтобы проверить, как они справляются с неожиданностями. Ваша боевая группа зарегистрирована в рейтинговом командном поединке. Состав боевой группы: 3. Хомо Картер Райли, рядовой. Хомо Беверли Синклер, сержант. Хомо Кристина Ван де Вивер, рядовой. Внимание. Одержав победу в рейтинговом поединке, ваша боевая группа получит возможность зарегистрироваться в рейтинговой лиге а Арены Сидуса. Ожидаемое время подбора противника: 3 2 1. Густое фиолетовое небо планеты Вольто, поляна в сине-голубом лесу. Воздух трещит от разрядов. Только оказавшись здесь, я осознал прочитанное. Этот бой не обычный, а рейтинговый. В двадцати метрах от нас выстроились противники. Команда попалась смешанная. Даари и Оги, оба первого уровня. И Вольтрон, второго. Экипировка каждого не хуже, чем у Беверли. «Картер, твою мать!» — прошипела Криси. «Ну ты и осёл!» — протянула Беверли, стоявшая справа. Сориентировавшись, Тихо сказала: "Фокус на Оги". Первый же миг боя я врубил притяжение урона и сразу следом блеф. Почти одновременно полыхнули выстрелы противника, после чего польнул в Оги и кувыркнулся вправо. Из-за низкой гравитации планеты кувырок дался очень легко. Снаряды рельсотрона Даари и электрическая дуга двуручного тазера Вальтрона ударили в меня, а вот напалм Огия прошёл мимо. И должен был задеть девушек, но поле притяжения изменило траекторию и пылесосом всосало жидкий огонь, перенаправив в меня. Вот тебе и минус мода танка. Уклоняться бесполезно. Прочность живой брони просела сразу на 11%. Я распластался на животе и продолжил обстреливать оги. Девчонки, стоя рядом, сфокусировали огонь на нём же. Он, собиравшийся полыхнуть огнём, отказался от намерения и спрятался за обломанным стволом кремниевого дерева, но это не спасло его от сцепленного разряд Беверли. Дари взлетел повыше и устремился мне за спину. Вальтрон, не переставая стрелять, пошёл по дуге так, чтобы обойти меня с другой стороны. Никто из врагов не обратил внимания на быстро приближающийся к ним комок шерсти. Тигр успешно пересёк линию фронта и в последнем прыжке взвился в воздух. Отвлёкшийся на меня Вальтрон заметил хомяка в последний момент, когда тот уже смыкал челюсти, пытаясь прокусить броню, прикрывавшую шею. Запаниковав, Вальтрон смахнул тигра и, не дав ему приземлиться, испипелил разрядом. Подвиг хомяка я наблюдал краем глаза, сосредоточившись на Оги. Глянув на его шкалу здоровья, убедился, что жить ему осталось недолго, и вскочив, отступил назад. Встал между девчонками, чтобы прикрыть полем притяжения обеих, сзади и сверху уже готовился атаковать Даари. «Минус один», — холодно доложила Беверли, и перенаправила стволы на парящего над нами противника. Шкала прочности живой брони снизилась до 71%, но когда закончился блеф, вернулась к 100%. В этот момент Даарис пикировал так, чтобы оказаться внутри радиуса действия притяжения урона, Я подпрыгнул метра на 4 и схватил его за ногу. Он отчаянно замахал крыльями, но под моим весом рухнул вместе со мной. В падении я дёрнул его под себя и приземлился на трепещущее сетелло, обломав его кожастые крылья. Он задергался, заилозил когтистыми лапами, и я сдавил его шею, дёрнул, но она не хрустнула, как у самого первого моего противника, убитого на арене. Закликотав, Даарий сделал рывок, выворачиваясь из захвата, ударил обеими когтистыми лапами. Ругнувшись от неожиданности, я врезал ему кулаком в висок. Это нокаутировало его, но не убило. Тогда я подпрыгнул и приземлился на тонкую шею. Хресь! Минус два. Девчонки разделывали Вольтрона, который, расстреливаемый из бластеров и пары сцепленных тазеров, просто стоял, пытаясь пробить лимиты моего защитного мода непрекращающимся разрядом. Чтобы не удивлять его, я отключил живой щит. Мои очки жизни снизились почти до нуля, а сам я, парализованный разрядом, не мог стрелять. Но выжил. А Вольтрон? Нет. Девчонки его добили. Уже привычное уведомление с результатами боя расширилось за счет новой строчки. Победа. Монета Сидуса. Плюс 0,32. Боевой рейтинг. Плюс 12. Командный рейтинг. Плюс 3. Очки опыта плюс +180. Очки опыта питомца Гхоммиак Тигур Тигр +35. Вы одержали победу в рейтинговом бою. Теперь ваша боевая группа может зарегистрироваться в рейтинговой лиге Арены Сидуса. Беверли, которая, казалось, замечала всё, лаконично прокомментировала: "Неплохо, неплохо". Я думала, она говорит о лиге, но ошибся. Наконец-то начал использовать защитный мод. Но про него-то я знала. А вот что у тебя есть блеф? Вчера ты его почему-то не применял. Очевидно, не доверял мне и приберёг к озоре. Не доумевай, я посмотрел на неё, как она догадалась. Откуда ты? Я внимательно изучаю боевые логи. У вас их нет. Для этого нужен специальный модуль интерфейса. Короче, когда блеф заканчивается, там пишут, сколько здоровья восстановил носитель. У тебя оно и так было полным за счёт защитного мода. Но строчка всё равно появилась, сообщив, что Блев восстановил тебе ноль очков жизни. У меня волосы встали на загривке, когда я понял, что точно так же она могла узнать про щит при течь. Безна, Беверли, что тебе мешало поделиться этой информацией вчера? Она рассмеялась, увидев, в какое замешательство меня привела. Видел бы ты себя, Картер. Ладно, открою карты. Проблев, я догадалась, видела его уже не раз. Сейчас покажу, как выглядят боевые логи. Она вывела голограмму. Внимательно прочитав каждую строчечку, я успокоился. В логах, перечисляющих, кто кому нанёс урон и сколько, не упоминались способности и названия оружия. Писалось примерно так: Боевая модификация Хома Картера Райли, оружие Вальтрона Шаурт-Иида или расовая способность Огия Куспойга. Живая броня указывалось как генетическая модификация. Может, расскажешь, что за мод? сказала Беверли. Какие характеристики хотя бы? Нужно знать, чтобы лучше понимать твои возможности перед турниром. И подтверди, что владеешь блефом. Блеф у меня есть, кивнул я и выдал давно придуманную ложь. А генетический защитный мод получил за то, что спас пассажиров лайнера от пиратов. Криси, кстати, была среди этих бандитов, но не по своей воле. Мод поглощает около четырёх тысяч урона. Беверли посерьёзнела, протянула руку. «Спасибо, что поделился. Ценю твою откровенность. На Сидусе это редкость». Мне стало неловко, но деваться было некуда. Пришлось поддерживать имидж откровенного. «Согласен. Доверие требует взаимности». Храко улыбнувшись, Беверли воскликнула. «А ещё спасибо за то, что поднял настроение. С такими модами ты станешь неубиваемым танком». У нас реальный шанс на победу в турнире. Думаю, пора подавать заявку, пока не опоздали. Стоп. Сначала давайте зарегистрируемся в лиге, чтобы капал командный рейтинг. Как назовёмся? Пока девчонки думали над названием, я изучил информацию о лигах. Всего их было 5. Для команд с разным числом участников, и внутри каждой вёлся отдельный рейтинг. В зачёт шли не только победы и завоеванные очки боевого рейтинга, но и командный боевой рейтинг побеждённой команды. Сильный, победивший слабого, почти ничего не получал, зато проиграв, терял очень много. Система напомнила шахматные и теннисные рейтинги на земле. Каждая лига делилась на 13 дивизионов. Команды с одна рейтинга, как наша, формировали ниши. К своему удивлению, в некоторых составах я увидел бойцов четвёртого и пятого уровня, даже выше, чем у Беверли. Видимо, с определённого момента уровни становятся не так важны, как экипировка и установленные моды. Ежедневный турнир для команд нишевого дивизиона начинался примерно через 10 минут. Победивший, что время ещё есть, я обратил внимание на девушек. В общем, она против названия отщепенца, пожаловалась Крисе. Я тоже против Как назовёшься, так и поплывёшь по жизни. Только вспомни, что случилось с нашими друзьями. Давайте что-то более жизнеутверждающее. Скорпионы или осы просиялы в Эверли. Тигры тогда уж. Я потряс клетку с хомяком, и тот согласно пискнул. Вероятно, хомяк предпочёл бы название Тигр и сотоварищи, но так как подобного я не предложил, удовлетворился тем, что есть. Дался вам животный мир? — удивилась Криси. — Уж лучше «Тигры», — повторил я, регистрируя боевую группу под этим названием. Оно, может, банальное, но припираться из-за него, теряя время, смысла нет. Система предупредила, что поменять команду можно только с началом нового сезона. Я согласился. Все равно текущий сезон, как оказалось, близился к завершению. Когда обе девушки подтвердили свое участие, «Тигры» пополнили тринадцатый, низший дивизион лиги «Тигры». 3 на 3. Нам не нужно было подходить к распорядителю, чтобы зарегистрироваться в ежедневном турнире. Поединки между командами слабоков были никому не интересны, но, по словам Беверли, за ходом решающих боёв в высшем дивизионе наблюдали миллионы. Когда я недоверчиво пожал плечами, услышав про миллионы зрителей, она усмехнулась. Десятки миллиардов созерцателей наблюдали за каждым финалом прошлого сезона. Картер Гиперпространственные трансляции очень дороги, а потому доступны только самым развитым расам. Вот они как раз и транслируют бои арены на все свои колонизированные планеты. Скажу больше. Вокруг ставок на исход боёв развилась такая индустрия, что её доходы чуть ли не перекрывают доходы самих бойцов. Криси слушала заворожённо, её глаза горели, но мне эти новости не понравились. Что если те, кто охотятся на вида своего первых, внимательно анализируют всех бойцов арены, выискивают паттерны, выбивающиеся из нормальных, а потом наблюдают? Нет, если встанет вопрос победить или проиграть, но не засветить мощь живой брони, я выберу последнее. Подтверждайте участие, — сказал я, подав заявку на турнир. Девчонки быстро приняли условия, и отсчет до начала пошел. Боевая группа «Тигры» зарегистрирована в ежедневном рейтинговом турнире 3х3. Участники до 39 000, 21 192, 24 818, 29 642. Состав боевой группы «Тигры» — три. Хомо Картер Райли — рядовой. Хомо Кристина Ван де Вивер — рядовой. Хомо Беверли Синклер — сержант. «Ваш первый бой состоится через 0.1.43, 0.1.42, 0.1.41». Количество зарегистрированных команд росло так быстро, что достигло потолка до истечения отсчета таймера. 39 тысяч команд. Сколько же продлится турнир? Только сейчас я осознал, что так и не понял принципы его проведения. На вылет? Скорее всего, иначе он затянется надолго. Если так, то это 15, максимум 16 боев. Сравнение со вчерашним марафоном ерунда. Тем временем Беверли взяла нас к рисе за руки, склонила голову и прошептала: "Вселенная, дай нам сил победить". Мы с Кристиной переглянулись, потому что вчера таких ритуалов не было, но промолчали. Когда таймер начал отсчитывать последние секунды, я ощутил мандраж и напомнил себе, что прошёл через сотни боёв, где смерть была настоящей, окончательной. Пропахший кровью, горелый плотью и содержимое вывалившихся, разорванных кишок, и всё равно в эти последние секунды перед турниром я чувствовал волнение сравнимое с тем из прошлого. Знал, что стоит начаться бою, оно уйдёт, но всё равно попытался успокоить разогнавшееся сердце. Активировал живую броню и закрыл глаза, чтобы отрешиться от гомона толпы и сосредоточиться. Мне удалось сделать лишь один глубокий вдох, а потом Грубо возвращая меня в реальность, Беверли воскликнула. Чуть не забыла. В турнирах поле боя больше. Разпоредитель иногда подкидывает всякие неожиданные элементы вроде монстров и ящиков с неизвестным содержимым. Увидите такой, договаривала она уже на поле боя, под чёрным небом, на хрустящем снегу. Не ломитесь к нему сразу. Могут быть неприятные сюрпризы. Ежедневный рейтинговый турнир 3 на 3. Первый раунд. Тигры против Искр Вольто. Состав боевой группы Тигры, три. Хомо Картер Дайли, рядовой. Хомо Кристина Ван де Вивер, рядовой. Хомо Беверли Синклер, сержант. Состав боевой группы Искры Вольто, три. Вольтрон Артс, сержант. Вольтрон Ветерик, сержант. Вольтрон Свард, рядовой. Старт через девять, восемь, семь. О чём говорила Беверли, стало понятно сразу. Неожиданный элемент поле боя колоссальная вытянутая и застывшая капля, отлитая из матового металла, стояла по центру, прямо между нами и противниками. Валившиеся крупные хлопья снега светились, позволяя рассмотреть странный объект. Твою мать, это не предмет интерьера, капля-то с руками. Фокус на ней проявил информацию. Гардисто, страж 9-го уровня. Охранное роботизированное устройство. Очки жизни — 13 тысяч из 13 тысяч. Его рука, угрожая широким жерлом раструба, в котором искрилось синее пламя, смотрела прямо на меня. У меня волосы встали на загривке, когда я понял, что как только истечет таймер, оттуда полыхнет чем-то таким, что аннигилирует всю нашу команду на атомы. Лишь бы он не начал палить до того, как я смогу что-то сделать. То, что вовремя активировал притяжение урона, я понял, когда широкий конус синего пламени вдруг собрался в пучок и ударил по мне. Девчонок не задело, они инстинктивно спрятались за мою спину. Глянув на прочность живой брони, я скрижетнул зубами. «Минус 10 процентов! Без счета предтечь я бы погиб!» «Игнорируем моба, его не убить!» — крикнула мне в ухо Беверли. «Картер, давай двигай в сторону, чтобы он не заслонял нам противников!» Три вальтрона с другой стороны тоже не стали атаковать гордисто и рванули прочь. Судя по их очкам жизни, гордисто зацепил каждого и обнулил защитные моды, если они у них были. Страж больше не стрелял и продолжал стоять на месте. По его металлическому обтекаемому корпусу пробегали возмущения, словно он подзаряжался. Всё это время я, глядя на врагов и стража, перемещался вправо. Девушки держались рядом, а вот тигр куда-то исчез. Волтроны засели в расщелине, оттуда торчали их головы, наблюдали за нами, но не стреляли. Криси молчала, ведомая Бевёрли, а та тихо сказала: "Первый раз вижу подобное". "Ты же читала гайды по арене", напомнил я. "Что это за хрень? Вспоминай". "Ничего такого не помню". Бевёрли чуть не взвыла, когда это признала. "Чёрт, чёрт, чёрт! Хотела же перед сном освежить в памяти список стражей". Мать вашу, а что вам мешало почитать про турниры? На справедливый приёк ответить было нечего. Метров через 100 мы добрались до конца поле битвы, пёршись в незримый край измерения, за которым начиналось великое ничто. Заснеженная поверхность земли была очень твёрдой и бугрилась небольшими холмами. За одним мы спрятались, засев в яме с рваными краями. С одна шло тепло, но снег не таял, это был какой-то странный снег. За всё это время Гордисто не тронулся с места и больше не стрелял. Вальтронов было отсюда не видно, но я не сомневался, что они тоже сейчас прячутся и обсуждают, что делать. Ситуация сложилась патовая. Предлагаю выдвинуться и по дуге обойти стража, так чтобы добраться до врагов, сказала Беверли. Согласна, нужно начинать драться, сказала Криси. Иначе обеим командам засчитают поражение. Осталось меньше 3 минут, подтвердила Беверли. «Если не нанесем урон за это время, турнир будет для нас закончен». «Урон по врагу?» — уточнил я. «Ну, не по себе же. Я имею в виду, считается ли урон по стражу?» «Э-э-э...» — Беверли задумалась. «Не знаю. По идее, да. Тогда сделаем так». Я поделился планом. «Пока я под прикрытием блефа атакую гордисту, девчонки зайдут вольтроном в спину». Те, увидев, как я стреляю по стражу, наверняка не захотят оставаться в стороне и либо рванут в обход, чтобы ударить по мне сбоку, либо сами подставятся под обстрел робота. Девчонки ударят им в спину. Возражение план не вызвал. В нём было слишком много если, но дорабатывать его не оставалось времени. Кристина и Беверли поползли вперёд, а я, не скрываясь, двинул назад прямиком к гордисту. Но только я перешёл на бег, как он вдруг залил пространство перед собой синим пламенем. Я скорее представил, чем услышал отчаянный писк тигра, его иконка поблёкла. Через пару-тройку секунд огонь прекратился, гордисто снова начал заряжаться, и я помчался во весь дух. Это был мой шанс. Уверен, что побил мировой рекорд, пробежав почти 100 м менее чем за 6 секунд. С дистанции выстрела запустил сгусток плазмы из бластера в стража, и резко развернувшись, рванул обратно, но остановился через пару шагов и бросился к роботу. Образ трубы нависли надо мной. В них забурлило синее пламя, готовое хлынуть и сжечь меня вместе со щитом притеч. Сразбегу я прыгнул под руки стража вперёд головой и преодолел, наверное, метров 8, чтобы дотянуться до выделявшегося на снегу кубика, поблескивающего синим. Есть. Металлический кубик уместился в ладони, но разглядывать его не было времени. В ноги ударил поток синего пламени, и прочность живой брони пугающе быстро начала сливаться. Я кувыркнулся вперёд и упёрся в обжигающе холодный металл. Пламя било сверху в землю в считанных сантиметрах от меня, но урон больше не наносил. Я был в безопасности. Когда гордист ушёл на перезарядку, вдали затрещали выстрелы. Происходило это с другой стороны стражи, и я не видел, что там, но по интерфейсу понял, девчонки попали в беду. Рвануть к ним на помощь или я посмотрел на куб в моей ладони и внимательно прочитал описание. Контроль управления гордисто стражем девятого уровня. Редкость эпическая. Стражи серии Гордисто, созданные древними Рехегуа, обучаемы и за счёт боевого опыта способны становиться сильнее. После разрушительной войны и последовавшего упадка цивилизации секрет их производства утерян. Единичные уцелевшие экземпляры переданы цивилизации Рихегуа в Дар Сидусу. Страж создан из умного сплава, принимающего любые формы. В качестве источника энергии использует реликтовое излучение, атакует потоками тёмной энергии, нанося 1200-1800 урона в секунду. Оценочная стоимость «Восемьдесят одна целая девять тысяч восемьсот пятьдесят две десятитысячные монеты Сидуса. Активируйте, чтобы привязать и использовать боевого питомца». Сжав кулак, я пожелал активировать кубик. Он стал податливым, как тесто, размяк и растекся по запястью, сформировав синий браслет. В его описании последняя строчка сменилась на «Владелец Хомо Картер Райли». Я слишком долго возился. Девчонок убили. Зато возле иконки погибшего тигра появился значок синей капли. Гордисто — страж девятого уровня. Никаких элементов управления не обнаружилось, и тогда я подумал, при конче моих врагов. Поверхность робота заволновалась. Безмолвной гигантской каплей ртути Гордисто шустро покатил к вальтронам, на ходу вырастив третью конечность — оружие. Я, держа бластер на готове, пошел за ним. Мне даже не пришлось стрелять. Конец первой книги.